Глава 40. Лекторка примчалась будто за ней волки гнались. Ворвалась в комнату, забыв про традиционный книксен, и замерла сканируя Софию. Ми леди. После полуминутного молчания Тиана выдохнула и заметно расслабилась. Что вас испугало? Я проверила, и вы и ребёнок в полном порядке. Из моих рук исходил свет. Соня старалась говорить уверенно. Белый или нет, голубой. Я не ожидала. Это же магия, да? Софи всегда хотела иметь какой-нибудь дар. Ещё в детстве мечтала, как бы она всё устроила, если бы вдруг умела колдовать. Трах тебе дох, тебе дох. Пусть мама и папа работают только 2 дня в неделю, а остальные будут выходными. Потом она выросла и поняла, что волшебство случается только в сказках. Повзрослела, перестала верить в Деда Мороза, мечтать и ждать чудес. И вот, пожалуйста, судьба забросила её в настоящую сказку, правда, не слишком весёлую. Но магия в этом мире есть. Вон, даже у простолюдинок горничных Но по закону подлости именно ей, Соне, дара и не досталось. Зато достался муж, который молодую жену едва терпит. И только немного успокоилась, только начала обустраиваться на новом месте, снова здорово о волшебное сияние из рук её или малыша. Скорее всего, это проявление силы, обычный выброс, осторожно ответила целительница. Ну почему вы так всполошились? Магия вокруг нас, она часть нашей жизни, её не стоит бояться. Потому что раньше ничего такого не было. И я не знаю, к добру ли это свечение. Детский камень показал, что ребёнок одарён, пробормотала Соня. Но почему свечение исходило из моих рук? Может ли такое быть? Возможно ли, чтобы у меня пробудился дар? Не знаю, что ответить, миледи. Чем сильнее дар, тем раньше он проявляет себя. Некоторые особенно одарённые маги начинали магичить ещё в утробе матери, как ваш сынок. Мне не приходилось слышать о случаях, когда магия пробудилась после наступления совершеннолетия, но я также не слышала, что после совершеннолетия дар уже не сможет проявиться, если он есть, конечно. Соня прерывисто вздохнула. Но в вашем случае, миледи, как мне кажется, всё гораздо проще. Мать и дитя во время беременности составляют по сути одно целое. Вы дышите за сына, едите, чтобы питание получил и ребёнок. Что до магии, раз раньше никаких проявлений дара у вас не наблюдалось, то разумнее считать эти всплески проявлением дара малыша. Они не опасны ни для него, ни для вас. С развитием ребёнка сила может проявлять себя чаще, но вам не стоит этого бояться. Помните, что дети всё чувствуют, и мамино беспокойство приводит и плод в состояние тревоги. А встревоженный юный маг, который пока действует неосознанно на инстинктах, может доставить много хлопот. Спокойствие, миледи, только спокойствие. Софья даже сморгнула, отгоняя видение мультяшного Карлсона, который в её воображении довершил фразу. "Неприятности это пустяки, дело житейское, и расстраиваться тут нечего. Я постараюсь". Просто испугалась, что с ребёнком что-то произошло, ответила она лекарке. "Спасибо, что ты мне всё разъяснила. Я слежу за вашим здоровьем". ободряюще улыбнулась Тиана. У вас всё хорошо, ми леди. То есть, никаких особых рекомендаций? Слушайте себя. Почувствовали голод садитесь и ешьте. После секундного размышления ответила целительница. Неважно, что неурочное время, пусть даже ночь. Почувствуете, что тянет в сон прилягте и отдыхайте. Даже если день в разгаре, Захотелось вдруг отведать какое-то кушанье, требуйте его. И если не хочется что-то делать, не делайте, и наоборот. В общем, доверяйте себе и помните, что все желания беременной женщины это не капризы, а жизненно важные потребности тела будущей матери и её растущего малыша. Тиана снова сосредоточилась, потом качнула головой. Ваша аура накладывается на ауру малыша. Аналогично произошло и с энергетическим телом. Я вижу, что силы есть, и немалые. Но чья она, вашей малыша или только ребёнка, определить не могу. Природа моего дара не позволяет мне отделить одну магию от другой. Нужен маг другого уровня и профиля. У вас что-то болит? Нет. Тошнит. Давид за грудиной. Нет. Галлюцинации, видения. Нет. Если только Софья прикусила губу. Сон. Он не страшный, просто повторяется раз за разом. К сожалению, я не сновидница, но в общих чертах смогу понять, просто сновидение или что-то серьёзное. Опишите мне ваши сны, миледи. Ну, По большому счёту в них нет ничего такого. Я вижу мужа. Он ничего не говорит, только так смотрит, словно что-то от меня ждёт. Вам не из-за чего переживать, заметно расслабилась целительница. Просто его светлость скучает. Когда человек спит, его энергетическое тело может перемещаться туда, куда его тянет. В вашем случае к жене и сыну. Это происходит неосознанно утром человек не вспомнит что куда-то летал или решит что ему всё приснилось к слову вполне возможно что это не его светлость по ночам перемещается к вам а вы к нему и это тоже нормально меледи если я вам больше не нужна то разрешите мне удалиться поставилось надбье занимное присматривает но скоро надо добавлять следующий ингредиент анэ Хорошо, Татьяна. Иди. Отпустила её Софья. Я буду придерживаться рекомендаций. Лекарка ушла, а Соня ещё несколько минут размышляла. Вот так, всего лишь дар дебёнка. Нет, она рада, что её мальчик одарён, но где-то в глубине души царапалось разочарование. Почему ей не досталось хотя бы крупицы силы? Хотелось бы пальцами щёлкнуть и раз очутиться дома. Софья вздохнула. Кто её там ждёт? Никто. Похоронили, оплакали, живут дальше. И как она там появится в чужом теле и беременная, начнёт доказывать, что побывала в другом мире, что она и есть Софья, самое малое в дурку упрячут, ребёнка заберут в детдом. Ужас. Нет, нет. Нельзя увозить отсюда малыша. Это его мир, это его дом. В конце концов, у него тут отец, родовое гнездо, замок тобиш магия. Она не имеет права так с ним поступить. Раз у неё дара всё равно нет, то и думать не о чем. Тиана говорила, что ей нужно заниматься тем, что душа просит, а её душа просит И неожиданно она поняла, что хочет взять бумагу и стело. И как ей раньше это в голову не пришло. Надо записывать всё, что она может вспомнить, все знания, даже обрывочные. Она столько читала, если постараться и упорядочить. Молодая женщина бросилась к бюро, положила на его поверхность лист и взяла в руку стело. Опомнилась она, когда сумерки настолько сгустились, что писать дальше было уже невозможно. Активировав световой шар, София наклонилась над бумагой, резко выдохнула и отложила этот лист в сторону, взяв другой, потом третий. Как? Как у неё это получилось? Рисунок плавильной печи в разрезе. Не Домны или там Мартена. Нет. Плавильной печи Из глины. Древняя модель, не иначе, с поясняющими подписями. Соня наморщила лоб, пытаясь вспомнить, где она могла его видеть. Целенаправленно Софья ничего подобного не изучала, это точно. Изображение древней плавильной, как правильно назвать-то, печь, не очень-то похоже, скажем, обтекаемо. Изображение этого плавильного сооружения могло попасть ей на глаза только случайно, в процессе чтения книг или в интернете, когда она бродила по сети. Но тогда следующий вопрос: как она сумела так точно всё запомнить и, что более актуально, воспроизвести? С рисованием и черчением у неё всегда были весьма сложные отношения. Перед глазами встала картина, как учительница геометрии с досадой рассматривает её тетрадь, а потом замечает, мол, у Афанасьевой уникальный дар. Провести при помощи карандаша и линейки волнистую линию способны немногие. Это неровнобедренный треугольник Афанасьева, это молодая амёба или отпечаток ноги инопланетянина. Нет, ты точно надо мной издеваешься. Завтра в школу вместе с матерью. Вынырнув из воспоминаний, Софья снова посмотрела на бумагу. Тут и подписи аккуратными буквами, а не разнокалиберными, как у неё обычно получалось. И сам рисунок ясный и чёткий, где горшок выглядит горшком, а крыша невидимой печи вполне себе сферическая, без выпуклостей и впуклостей. Как она смогла это нарисовать? И почему совершенно не помнит сам процесс. Только как взяла в руки стело, а потом сразу раз уже готовый рисунок. Не во сне же она этим занималась. Молодая женщина протянула руку и коснулась пальцем изображения, словно проверяя не мерещится ли ей. Но стоило только задеть нарисованный горшок, как вся композиция сначала пошла рябью, а потом увеличилась и всплыла в воздух, зависнув перед лицом потрясённой Софьи в виде 3D рисунка или скорее в виде голограммы цветной. Герцагине с полминуты таращилась на созданную ею инсталляцию, а потом попыталась проткнуть голограмму пальцем. Картинка немедленно повернулась другим боком. Ого. А так, подстраиваясь под её прикосновение, изображение печи вращалось вокруг своей оси и послушно демонстрировало вид сверху, вид снизу и вид изнутри, а также позволяло увеличивать и выделять разные свои части. Вдоволь налюбовавшись, Соня отложила первый лист и взялась за следующие. Как оказалось, на двух других соней изобразила красивые фигурки людей и животных и разные украшения: серьги, браслеты, заколки и вычурные пуговицы, то есть то, что можно отлить из меди, бронзы, латуни. Они также, стоило коснуться пальцем, увеличивались в размерах и оставались трёхмерными, позволяя в деталях рассмотреть себя со всех сторон. На четвёртом листе оживший рисунок продемонстрировал процесс изготовления формы для литья. Сначала руки вылепили из воска, Соня даже глаза потёрла, когда появилась надпись пчелиный воск фигурку. Затем слой за слоем, по мере высыхания на фигурку наносилась жидкая глина. Когда болванка высохла, руки выдернули предварительно вставленную в неё палочку и сунули болванку в печь. Глина нагрелась, воск расплавился, вытек через отверстие, а форма для отливки была готова. Так просто и в то же время сложно. Во всяком случае, сама она без подсказки ни за что не догадалась бы. Некоторое время герцогиня тасовала рисунки, потом убрала бумагу в бюро и задумалась. Итак, Её собственная магия или это сынок шалит, но обречённое умение оказалось необыкновенно полезным. Жаль, что этот дар не проявился раньше, когда она пыталась изобразить водяное колесо. Оно ни разу не вышло у неё идеально круглым. Про качество самого рисунка и вспоминать стыдно, казалось, что это намалевал балуис пятилетний ребёнок. А теперь другое дело. Ей не придётся мучительно подбирать термины и на словах объяснять мастерам и рабочим нюансы печи и литья. Особенно, учитывая то, что она сама во всём этом почти не разбирается. Теперь достаточно просто продемонстрировать им готовую модель, где можно рассмотреть все детали. И Софья решила поделиться новостями с помощниками. Срочно вызванные к камеледе Вере с Никишей пришли в восторг, густа замешанный на благоговении. Как же сама миледи показывает такие вещи, которые недоступны для ума обычной женщины. Миледи, какой же ценный у вас дар! Мы теперь развернёмся. Довольно гудел кузнец. А вы можете нарисовать и другие украшения? Я отметил, что на серьгах два вида замков. Никогда такие не видел. Впрочем, и я же не ювелир. Вечером, уже лёжа в постели, Соне подвела итоги. Всё-таки дар у неё есть. Вернее, дар к рисованию был у предшественницы, а у поподанки страсть к чтению. Память тела каким-то образом сочеталась с памятью, сохранившейся в душе Софьи. Ко всему этому добавилась магия малыша или её собственная, этого женщина определить не могла. И получается, что она, впадая в некий транс, может переносить на бумагу изображения разных предметов, причём как тех, с которыми при прошлой жизни было хорошо знакомо, так и тех, которые просто когда-то попадались ей на глаза. И ко всему прочему, плоские рисунки легко превращались в трёхмерные изображения, позволяя внимательно рассмотреть все подробности. Уже засыпая, Софья положила руку на несколько увеличившийся живот и улыбнулась. Спасибо, сынок.